Эпилог. Двадцать четвертая декабря тысяча сто девяносто третьего года, Восточная Англия. Баронесса Гронвуда, леди Милдред де Шампер, уже перевалила за шестьдесят, но, несмотря на почтенный возраст, она оставалась неплохой наездницей и велела подать к корольцу свою любимую серую кобылу. И тут оба ее сына воспротивились желанию матери. Матушка, разумно ли это? Волновался старший из сыновей Гай Гронвудский. Такое не Настя, а Туман. Все вокруг заледенело, да и дорога вся в рытвинах. Умоляй, откажитесь от своего намерения. Ведь наши дорогие гости сами скоро приедут в Гронвуд Кастл. Баронесса поглядела на Гая своими светло-голубыми глазами, окружёнными лёгкой сеткой морщин. Голову её покрывала белая накидка, скрывающая поседевшие волосы. Опушённый мехом капюшон плаща был откинут на плечи. А чего не так бросалось в глаза, некоторая сутулость пожилой дамы. В остальном же она, худощавая, сохранившая величественную осанку, держалась в седле не хуже, чем в те годы, когда считалась одной из лучших наездниц в королевстве. "Генри", окликнула баронесса своего второго сына. "Ты ведь не откажешься сопровождать меня?" Генри только покосился на старшего брата и развёл руками. Он тоже считал, что погода не располагает к поездкам, однако, когда их мать принимала решение, то переубедить её было непросто. "Да, матушка, я еду с вами". Баранасса неспешной рысью выехала из ворот замка. Сквозь туман и морось фахверковые домики городка, располагавшиеся вокруг замка, казались призрачными. И все же здесь уже ощущались оживление и веселье в преддверии сочельника. Туда и дело попадались прохожие, слышалось пение, пробегали дети, и замечательно пахло стрепнёй. Хозяйки всегда стараются ощеголенуть своим кулинарным мастерством в честь Рождества. Многие жители городка Гронвуда при виде проезжающей баронессы приветствовали её, поздравляли с праздником, кланялись. Обычно она приветливо отвечала на проявления внимания подданных, но сегодня проезжала мимо, ни на кого не глядя. За неё приходилось отвечать на улыбки и поднимать в знак приветствия руку её сыну Генри. Баронесса вся была погружена в свои мысли. Она вспоминала, как 4 года назад её младшая дочь Джоанна пожелала отправиться в Святую землю со своим супругом Обридренелем. И с тех пор от нее поступало крайне немало вестей, только редкие краткие письма о том, как они с мужем ехали по Европе, затем побывали в Константинополе, а позже примкнули к войскам короля Ричарда в Святой Земле. А потом наступило полное затишье. Джоана не писала, зато неожиданно пришло послание от зятя Бри Деренеля, ужаснувшее всю семью. А Бри сообщил. что его супруга попала в руки ксарацинам и погибла. Родители Джоанны тогда пережили настоящий шок. Святая земля уже забрала у них старшего сына Уильяма, окончании которого им написал сам магистр ордена де Сабле, а теперь и малышка Джоанна для де Шамперов и их поздней любимая дитя так и осталась малышкой. Но спустя некоторое время они узнали, что Обри поспешил со своими выводами. Жоана Сама написала родителям, причём сообщила, что и впрямь побывала в плену, но теперь она свободна, успела развестись с Убри и даже вновь вышла замуж за приближённого нового короля Кипра, Гвидо де Лудженьяна, от которого уже родила дочь, названную в честь святой Хильды, покровительницы семейства Шамперев. Письмо было полно радостных упований, но при этом Жанна ставила родных в известность, что не вернётся домой. останется с супругом на Кипре. Она не преминула попросить родителей о том, чтобы они переправили ей приданное, частично деньгами, частично ее лошадьми на Зерби. Жуанна уверяла, что как и ранее в Англии собирается заниматься разведением лошадей на Кипре, скрещивая их с доставляемыми из Палестины арабскими скакунами. Когда семья пережила первый всплеск радости, Что и Жанна жива, и у неё всё благополучно, возникло немало вопросов по поводу её нового замужества. Все понимали, что нужны очень веские основания, чтобы добиться развода. И если к самому Обри родные Жанны не испытывали приязни, то памятуя, как легкомысленно она выбрала своего первого супруга, её новая скоропостительная свадьба вызвала у них тревогу. К новому мужу Жанны их располагало только то, что он обвенчался с ней даже без полагавшегося приданого. Однако само его имя, Мартин Хоконсон, указывало, что он не из старой знати, а значит, к союзу Жанны де Шампер его могло поддвинуть само родство с азатной семьёй, а также её родственные связи с королевским домом Плантагенетов, гарантировавшие этому новоришу продвижение по службе при дворе короля Гвидона Кипре. Поразмыслив Шампере решили повременить с отправкой приданного, пока не узнают всё об этом Мартине Хоконсоне. Они даже подумывали послать своего представителя на Кипр, чтобы он узнал всё о новом браке Джоанны, но потом случилось нечто, отвлёкшее их от мысли о поездке за море, ибо их, как и всех в Европе, сразила новость, что по пути домой таинственно исчез король Ричард Английский. Последнее, что было известно о короле, так это его неожиданная встреча с пиратским флотом, когда он возвращался морем. Однако даже пираты не посмели напасть на человека, сражавшегося за гроб господин. Более того, морские разбойники уведомили Львиное сердце, что в Марселе, где он хотел высадиться, короля ожидают люди Филиппа Французского, намеревающиеся схватить его. После этого рейсрт изменил курс и пропал. Его не было в портах, не было на побережье, ниоткуда не поступало сообщений, что он высадился со своей свитой. И начали рождаться всякие предположения, одно хуже другого: что людям короля Филиппа всё же удалось напасть на Ричарда, и он убит; что он попал в шторм у побережья, его корабль разбило о скалы, а сам Львиное сердце погиб в пучине. Но очевидным осталось только одно: Самый прославленный яркий монарх Европы не подавал о себе никаких вести. Тем временем в Англии младший брат Ричарда, принц Джон, уже стал готовиться занять престол. Он уверял, что если Ричард пропал, то не иначе, как его уже нет на этом свете, и, соответственно, трон свободен. Однако против такой поспешной замены правителя решительно выступила Элеонора Аквитанская. Она обладала всеми правами регента и немедленно созвала Государственный совет, на котором было решено начать поиски короля Ричарда, и только если он не увенчается успехом, встанет вопрос о престолонаследии. Однако долгое время все поиски были безрезультатными, пока королева-мать не получила письмо из Рима от своей дочери Иоанны, прозванной Пионой. Пиона писала, что пребывая в Риме, С супруга Ричарда Берингарий, они как-то пригласили торговцев, и когда осматривали принесенные товары, Берингария неожиданно увидела среди них расшитый бисером и янтарем пояс своего мужа, который собственноручно вышил для него, еще будучи невестой львиного сердца. Многие помнили, что в момент отплытия с Ветной земли Ричард как раз и был ему поясен, и она сообщила королеве матери, что они с Берингарией. Тщательно расспросили торговцев о поясе, пока те не признались, что приобрели его на одной из ярмарок в Австрии. А ведь герцог Леопольд австрийский был врагом Ричарда. Он еще в Палестине клялся, что сумеет отомстить львиному сердцу. Поэтому Пион и Берингария тут же отправили в австрийское герцогство своих людей на поиски короля, среди которых от был и верный министрель Ричарда Блондель. Элеонора тоже снарядила поисковую группу, однако первым короля Ричарда обнаружил именно Блондель. Когда он заметил, что разыскивающим короля посланцам всячески чинят препоны и повсюду преследуют, минестрелу кратко отделился от общей группы и стал переходить от замка к замку под видом бродячего музыканта. Прибыв в ту или иную цитадель, он устраивал представление и неизменно напевал одну и ту же песню. которую некогда они не сочинили вместе с Ричардом. Сильный звонкий голос Блондэля разносился под сводами замков, и вот однажды в крепости Дюренштейн менестрель услышал, приглушённый толстыми стенами, пение. Кто-то продолжил исполнение начатого Блондэлем куплета. Эту песню мог знать только Ричард Львиное Сердце. Блондэль понял, что обнаружил место, где укрывают английского короля. и тут же поспешил с сообщением к Элеоноре Аквитанской. Когда королева-мать узнала, что её сын жив и что его удерживают в плену, она сразу принялась за дело его освобождения. Несмотря на свои 70 лет, аквитанская золотая орлица колесила по дворам Европы, призывая находя сторонников. Она не перед кем ни заискивала, она приказывала и обличала. И своими воззваниями Королева встала в неловкое положение не только правителей и вельмож, но и самого папу Целистина III. Казалось, не осталось ни единого двора, начиная от далёкой Португалии и заканчивая Яффой с этой земли, где не пришли бы в негодование от подлости Леопольда Бабенберга, пленившего английского короля, инкогнито возвращавшегося своё королевство. Герцог Леопольд был смертельно напуган, Он то и дело получал послания, содержащие угрозы и оскорбления, а папа даже собирался отлучить его от церкви, поэтому он постарался сразу избавиться от пленника. Причем хитрец умудрился сделать это с ним малой выгодой и для себя. Он продал царственного узника своему феодальному сеньору, императору Генриху IV Германскому, за пятьдесят тысяч марок серебром. Император же... Даба оправдаться за пленение Ричарда в его землях заявил, что намеревается судить короля Крестоносца за провал третьего крестового похода, а также выставил Ричарду в вину, предъявленное королём Франции обвинение в убийстве маркиза Конрада Монфератского. Пока Европа будоражили все эти события, мало кто обратил внимание, что в начале весны 1193 года в своём дворце в Дамаске Тихо скончался уставший от войны политики султан Салах-аддин. Поговаривали, будто умирая, он приказал одному из своих эмиров носить по улицам Дамаска его саван и повторять во все услышанное. Вот что Саладин, победитель Востока, уносит с собой из всех своих завоеваний. Многие в Святой Земле говорили, что если бы Ричард не уехал столь поспешно в Европу, то он не только бы не оказался в плену. но и имел бы все шансы совершить успешное наступление на Иерусалим, ибо наследники султана сразу же после его кончины начали бороться за власть. Разъединенными и перессорившимся им было не до святого града. Однако человека, который мог вдохновить и повести рать крестоносцев на освобождение гроба господня, там уже не было. Более того, Ричард теперь сам должен был оправдываться перед судом. в том, как вышло, что он не освободил Иерусалим и не вернул его христианам. И ответ его был такой, что присутствовавшие на суде прелаты и папские посланцы даже прослезились и сняли с английского короля все обвинения. А тронутый ответами Ричарда Генрих Германский прилюдно обнял его и расцеловал. Однако же это не помешало императору назначить за своего августейшего пленника Выкуп в размере 150 тысяч марок серебром, и эта выплата тяжелым грузом легла на всех подданных английского короля. Вы так глубоко задумались, матушка, услышала баронеса голос оправождавшего ее сына Генри. А ведь мы уже въехали в лес. Может, все же не имеет смысла двигаться дальше. Отец ведь писал, что будет с нашей сестрой ее супругом в Гронвуд-Касле как раз на Рождество. Вы слышите меня, матушка? Отчего молчите? Я вспоминаю минувший год. Только ответила леди Милдред, упрямо направляя свою кобылу сквозь лесистые заросли на границах владений де Шамперов. Барона содержалось спокойно и бы ничего не опасалась в своих землях. А вот еще недавно, пока шли переговоры об освобождении Ричарда, пока собирали деньги на его выкуп, принц Джон... продолжал вербовать в Англии сторонников, доказывая, что мог бы быть куда более покладистым и недорогим для своих подданных монархам, нежели его прославленный брат Ричард. Одновременно с этим принц заключил союз с Филиппом французским, и тот начал наступление на владения Ричарда в Нормандии, желая заполучить выход к морю. В самой Англии тоже было неспокойно. Огромная сумма выкупа за Ричарда у многих вызывала раздражение. И нашлись такие, кто всё больше склонялся к тому, чтобы короновать Джона. Однако всё же слава львиного сердца и любовь к нему были таковы, что сторонники младшего из плантагенетов оказались в меньшинстве. Тем не менее, в стране чувствовалось напряжение, которое могло перерасти в гражданскую войну. Леди Милдред, в молодости пережившая такую войну, понимала, чем это грозит её стране, женщину не оставлял страх. И немудрено, что она мало думала о своей находившейся за много миль младшей дочери, хотя ежедневно возносила молитвы о ее благополучии. В самой Англии ее сын Гай укреплял замки де Шамперов на случай нападения, а муж и младший Генри отбыли в Нормандию защищать Руан от осадивших его войск короля Филипа. Филип понимал, что теперь, когда Ричард уже покинул Святую Землю, на его владения Не распространяется указ папы, запрещающий вступать в противоборство с крестоносцами, и стремился завоевать континентальные владения плантагенетов. Однако под руаном он столкнулся с ожеенным сопротивлением. Руководил защитой города, вернувшийся из похода Роберт Лестер. Молодой граф приехал на войну едва ли не от свадебного стола, ибо по возвращении уже успел обвенчаться. С дожидавшейся его невестой Лореттой де Браос в Руане этот новообращенный встретился с бароном де Шампером и его сыном, и поведал им новости о Джоане. Лорд Артур тут же передал жене полученные вести. Он рассказал, что граф Лестер общался с Джоаной и ее супругом, причем о самом Мартине Хоконсоне отозвался весьма уважительно, и хотя он подтвердил догадку де Шамперов, что сие рыцарь... Лишь недавно получил рыцарский пояс, однако отметил, что его выделил сам Ричард Ливное сердце, собственноручно посвятив Мартину Хоконсона в благородное рыцарское сословие. И именно король дал согласие на его брак Жуаны де Шампер. Также Лестер рассказал, что супруги прекрасно приняты при дворе Гвидо, что новый Кипрский король поручил Мартину командование своими отрядами и предоставил ему и Жуане. прекрасное имение в области Фомагуста. Эти вести так обрадовали леди Милдред, что она, спросив у супруга разрешения, наконец решила отправить дочери, полагающуюся долю ее приданного. И это не смотря на то, что сами де Шамперы изрядно потратились, выделив из своих казны небольшую сумму на выкуп короля Ричарда. Деньги для освобождения короля собирали все слои населения, как в Англии. Так и в континентальных владениях Плантагенетов даже иудейская община, предоставив им мало серебра, помню, что Ричард всегда защищал их и даже создал еврейское казначейство для разрешения спорных вопросов между евреями и христианами. К тому же евреи понимали, что если на престол зайдет Джон, их ждут ужасные времена. Джон ненавидел их, а о том, как по его приказу хватали еврейских торговцев, И вырывали у них зуб за зубом, пока несчастные не соглашались выплатить сумму за своё освобождение. Ходили самые жуткие истории. Так что король Ричард для несчастных евреев был куда предпочтительнее младшего Плантагенета.